Каска о волшебном коне Жил в древние времена великий царь. Был у него единственный сын, красивый, словно месяц на небе. И однажды, когда царь сидел на престоле, вошли к нему три мудреца. У одного был золотой павлин, у другого — медная труба, а у третьего — Кони, слоновой кости и черного дерева. Мудрецы поклонились царю и сказали: "О, царь, вот мы придумали и сделали эти игрушки. В каждой из них есть нечто удивительное и полезное. Прими их в дар от нас твоих слуг. А что же в них полезного?" спросил царь. И первый мудрец промолвил: "Взгляни, о повелитель на этого павлина!" Весь он сделан из чистого золота, а глаза его — два больших изумруда. Каждое перо его хвоста украшено драгоценным камнем. Но не это в нем удивительно и полезно. Польза его в том, что через каждый час он хлопает крыльями и кричит «Возьми его». и будешь знать, сколько часов тебе следует уделить для дела, а сколько для веселья и забав». А второй мудрец сказал «О, царь, моя труба полезнее этого павлина. Повесь ее на ворота твоего города, и она будет сторожить его, и когда войдет в этот город вор, труба затрубит голосом, подобным грому. Вора узнают и схватят». А третий мудрец сказал «О, владыка, эти подарки ничего не стоят в сравнении с моим конем. Видел ли ты когда-нибудь коней, летающих по воздуху?» «Нет», — ответил царь, — «этого не бывает. Прими же от меня в дар этого коня, и ты сможешь полететь на нем в какую хочешь страну». После этого все три мудреца поклонились царю и сказали... «О, царь, награди нас за эти удивительные и полезные вещи!» «Я не награжу вас, пока не испытаю полезности этих вещей», — ответил царь. И царь велел поставить павлина перед собой. И когда прошел час, павлин захлопал крыльями и закричал... и царь велел поместить трубу на воротах города и ввести через эти ворота одного из воров, заключенных в тюрьму. Когда вор прошел под воротами... Труба затрубила голосом, подобным грому. Вор испугался и ничком упал на землю. Царь щедро наградил обоих мудрецов золотом. Тогда выступил третий мудрец, владелец коня, и сказал, «О, царь, награди меня так же, как наградил моих товарищей». «Сначала я испытаю твоего коня», — сказал царь. В это время подошел сын царя, а звали его Хасан, и сказал, «Позволь мне сесть на этого коня и испытать его». «Испытывай его, как хочешь», — ответил царь. Царевич сел на коня и ударил его пяткой, но конь не двинулся с места. Хасан закричал. «Что же ты говорил нам об этом коне, мудрец? Он не двигается с места». Тогда мудрец подошел к царевичу и показал ему винт на правом плече коня. «Поверни этот винт», — сказал он. Хасан повернул винт, И вдруг конь задвигался, поднялся к облакам и полетел быстрее ветра. А Хасан, когда перестал видеть под собой землю, испугался и закричал. «Зачем я сел на этого коня? Мудрец нарочно так сделал, чтобы погубить меня!» Царевич снова схватился за винт на правом плече. И вдруг конь поднялся выше и полетел еще быстрее. Тогда Хасан стал осматривать коня и увидел такой же винт на его левом плече. Он повернул этот винт, и конь полетел медленнее и стал опускаться. «Теперь я нашел винт подъема и винт спуска и вижу, в чем тайна этого коня», — сказал себе царевич. Он обрадовался и стал летать то выше, то ниже, то быстрее, то медленнее, как ему хотелось. А потом он решил опуститься на землю и опускался весь день, так как залетел очень высоко. Он летел над землей и смотрел на странные города, которых он никогда не видел раньше. А когда солнце склонилось к закату, Хасан оказался над прекрасным большим городом с дворцами, садами и каналами. Хасан принялся окружить над городом и рассматривать его со всех сторон, а потом стал выбирать место, удобное для спуска. И вот он увидел дворец, окруженный крепкой стеной с бойницами. Это место показалось ему удобным. Он повернул винт спуска, и конь опустился прямо на крышу дворца. Хасан сошел с коня, осмотрел его со всех сторон и сказал самому себе. «Тот, кто сделал этого коня, действительно великий мудрец!» Хасан просидел на крыше дворца, пока не настала ночь. Его мучили голод и жажда, потому что уже много часов он не ел и не пил. И он подумал, не может быть, чтобы в таком большом дворце нельзя было раздобыть пищу. Он обошел всю крышу, увидел лестницу и спустился по ней во двор, вымощенный мрамором. Нигде не слышно было никакого шума и никого не было видно. Вдруг Хасан увидел свет и услышал голоса. Он спрятался за выступ стены, и мимо него прошла толпа невольниц со светильниками в руках, а среди них была прекрасная девушка по имени Зумурут, дочь царя этого города. Царь построил для нее этот дворец, чтобы она могла там играть и веселиться. И случилось, что она пришла туда как раз в этот вечер и вошла в комнату со своими невольницами. Хасан последовал за ними и спрятался за колонну. Невольницы разослали ковры и уставили комнату светильниками, а потом стали играть и веселиться. И был с ними страж, огромный негр, опоясанный мечом. И негр этот встал у той же колонны, где был Хасан, задел его плечом, И увидел царевича. Тогда Хасан бросился на негра и ударил его по лицу, а потом повалил и вырвал у него меч из рук. Невольницы в ужасе разбежались, но царевна Зумурут не испугалась, подошла к Хасану и спросила его: «Кто ты, человек или джин? По поступкам ты джин, но я слышала, что они безобразны, а ты красавец? Я сын царя. — ответил ей Хасан. — И я не хочу тебе зла. Они сели на ковер и стали беседовать. А негр побежал к царю и вошел к нему, крича. — О, царь, дочь твою захватил джин в образе человека. Иди же и накажи его. Царь взволновался и поспешил во дворец. Увидев Хасана, он бросился на него с обнаженным мечом. Но Хасан вскочил на ноги и так закричал на царя, что тот со страху едва не упал на землю. Тогда царь понял, что царевич сильнее его, стал ласковее и спросил: О, юноша, ты человек или джин? Я сын царя Персии, а вовсе не джин, ответил Хасан. И если бы не твоя дочь, я убил бы тебя, как ты осмелился назвать меня джином? Если ты не джин, «Сказал царь, то как ты вошел во дворец? Вот я кликну своих рабов и слуг, и они тотчас же убьют тебя». «О, царь!» — ответил царевич. «Я удивляюсь твоей глупости. Если твои рабы и слуги убьют меня, люди узнают об этом, будут говорить, что ты убил царского сына, твоего гостя, и ты опозоришь сам себя. Лучше слушай, что я скажу тебе». «Давай сразимся с тобой один на один, а еще лучше будет, если ты выведешь ко мне свои войска и вооруженных слуг и скажешь им, вот этот человек пришел ко мне и хочет жениться на моей дочери, а потом дай мне сразиться с ними, и если они меня убьют, то тебе не будет позора, а если я их одолею, ты отдашь мне в жены дочь твою Зумурут, и для тебя будет честью иметь такого зятя». Царь удивился, услышав эти слова, И сказал, «А знаешь ли ты, что у меня сорок тысяч всадников, кроме рабов и приближенных?» «Приведи их на площадь», — ответил царевич, — «и ты увидишь, что будет». «Хорошо», — сказал царь, — «я так и сделаю». А утром царь собрал на площади всех своих воинов в полном вооружении и велел им садиться на коней. Он приказал привести царевичу самого лучшего коня в прекрасной сбруе, но Хасан сказал «Я не сяду на твоего коня». Тогда царь крикнул своим войскам «Воины! Этот юноша хочет жениться на моей дочери». и заявляет, что одолел бы вас, даже если бы у вас было сто тысяч. «Поднимите его на острия копий мечей!» Он взялся за непосильное дело. Но Хасан сказал, «О, царь, где твоя справедливость? Как я буду с ними сражаться, когда я пеший, а они конные?» «Я давал тебе моего лучшего коня, а ты отказался», — сказал царь. «Вот тебе кони, выбирай, какого хочешь». «Мне не нравятся эти кони», — сказал Хасан. «Я сяду на того, который привез меня сюда». «А где же твой конь?» — спросил царь. «Он на крыше твоего дворца», — ответил царевич. «Горе тебе, ты сошел с ума!» — закричал царь. «Как может быть конь на крыше? Я сейчас докажу тебе, что ты солгал». И царь велел двум своим приближенным пойти на крышу и посмотреть, есть ли там конь. А люди вокруг удивлялись и говорили друг другу, «Как этот конь мог попасть на крышу? Мы никогда не слышали ничего подобного». Приближенные поднялись на крышу и увидели, что там стоит конь, прекраснее которого нет на свете. Он был сделан из черного дерева и слоновой кости. Они стали смеяться и говорить один другому, «И на этом коне он будет сражаться с войсками царя? Это, наверное, сумасшедший!» Они подняли коня и принесли его к царю, и все удивились его красоте, прекрасному седлу и уздечке. А царь спросил Хасана, «О, юноша, вот это и есть твой конь?» «Да», — ответил Хасан, «возьми же своего коня и садись на него». — сказал, усмехаясь царь. Но Хасан ответил, «Я сяду на него тогда, когда твои воины от него удалятся». И царь велел воинам отойти от коня на полет стрелы. Тогда Хасан сел на коня, а воины выстроились напротив Хасана и говорили друг другу, «Когда он будет между рядами, мы возьмем его на острия копии мечей». Хасан повернул винт подъема, и вдруг конь заволновался, забился и стал делать все движения, какие делают кони. Внутренность его наполнилась воздухом, он поднялся и полетел. Царь увидел, что конь поднимается, и закричал своим воинам, «Горе вам! Хватайте его, пока он не улетел!» Но его приближенные визири сказали ему, Кто может настигнуть летящую птицу? О, царь, наверное, это великий колдун. Радуйся, что ты избавился от него. Хасан взлетел к облакам, повернул коня и направил его ко дворцу царевны. А царевна Зумурут в это время вышла на крышу дворца, чтобы посмотреть, что случится с Хасаном. Вокруг нее стояли невольницы и няньки, Увидев ее, Хасан повернул винт спуска, конь замедлил ход и стал опускаться. Няньки и невольницы испугались и с криком бросились бежать. А царевич опустился на крышу и сказал, «О, Зумурут, вот я обманул твоего отца и его воинов. Хочешь, поедем со мной в мою страну и мое царство?» «Да», — сказала Зумруд, «я поеду с тобой всюду, куда ты захочешь». «Тогда поспеши сесть со мной на моего коня, пока не прибежали сюда слуги и стража», — сказал Хасан. Он посадил царевну на коня позади себя и крепко привязал ее веревками, а затем повернул винт подъема, и они взвелись на воздух и полетели. Они летели до тех пор, пока не достигли столицы персидского царя. Тогда Хасан опустился в одном из садов, отвел Зумурд в беседку, а деревянного коня поставил у дверей и велел девушке стеречь его. А сам пошел к отцу и застал его в горе и печали из-за разлуки с сыном. Когда царь увидел царевича, он обрадовался и прижал его к своей груди, а Хасан спросил царя, что стало с мудрецом, который сделал коня. Горе ему! — ответил царь. — Это из-за него ты покинул нас, и я посадил его в тюрьму. — Освободи его и приведи сюда, — сказал Хасан, — потому что это великий мудрец. И когда мудреца привели, царевич наградил его почетной одеждой и деньгами. Но мудрец затаил гнев на царевича за то, что тот узнал тайну коня, и научился летать на нем. А Хасан рассказал отцу обо всем, что с ним случилось, и сказал, «Знаешь, что я привез с собой прекрасную царевну и хочу на ней жениться. Я оставил ее в саду Эмира Махмуда и пришел сообщить тебе об этом». «Эмир, княжеский титул в мусульманских странах Востока». «Прошу тебя, собери своих приближенных и визиря и выезжай ей навстречу». «Хорошо», — ответил царь. и тотчас же приказал жителям украсить город и встречать царевну. А Хасан сел на коня, поскакал в сад Эмира Махмуда и увидел, что беседка пуста, и Зумуруд исчезла. Он начал бить себя по лицу и закричал. «Где она и откуда узнала тайну деревянного коня?» Он позвал сторожей сада и спросил их, не приходил ли кто-нибудь в сад. Никого не было, кроме мудреца. ответили сторожа. Тогда царевич понял, что девушку и коня украл мудрец. И это действительно было так. Когда Хасан рассказывал царю о том, где он оставил царевну, мудрец стоял за дверью и слушал. А потом побежал в сад мира Махмуда. Придя туда, он увидел своего коня и очень обрадовался. Оказалось, что все винты в порядке, и у коня ничего не сломано. Тогда мудрец вошел в беседку и поклонился царевне. «Кто ты?» — спросила Зумурут. И мудрец ответил. «О, госпожа, я посланный от царевича. Он велел мне перевести тебя в другой сад. Поедем со мной, и я покажу тебе, что я для тебя приготовил». Зумурут поверила его словам и сказала. «А на чем же я поеду, отец мой?» «На коне, на котором ты сюда прибыла», — сказал мудрец. «Но я не умею ездить на нем одна», — сказала Зумурут. Мудрец понял, что она не умеет управлять конем. «Я сам сяду с тобой», — сказал он. И он посадил Зумуруд позади себя, привязал ее веревками и повернул винт подъема. Конь наполнился воздухом и полетел. Они летели, пока город не скрылся у них из глаз. Тогда царевна спросила, «Куда мы летим и где царевич?» А мудрец засмеялся и ответил, «Горе твоему царевичу! Я всю жизнь строил этого коня, а когда я его наконец построил, царевич отнял его у меня и дал мне ничтожную награду. Но теперь я опять завладел конем». «А тебя я захватил в свои руки, и царевич будет горевать так же, как горевал я!» Зумуруд поняла, что ей нет спасения, и заплакала. Они летели весь день и вечером опустились на зеленый луг недалеко от города. А в городе жил царь этой страны. и случилось, что царь как раз в это время охотился. Он заметил мудреца с девушкой и конем, и не успели те двинуться, как рабы царя бросились на них, схватили обоих и привели к царю. «О, девушка, кто ты и кто этот старик?» — спросил царь. И мудрец поспешил ответить. «Это моя жена». Тогда Зумуруд закричала. «О, царь, он лжет! Он украл меня и увез хитростью!» И царь велел отвезти мудреца в город и посадить в тюрьму, а девушку и коня доставить к себе во дворец. Вот что произошло с мудрецом и девушкой. Что же касается царевича Хасана, то когда он убедился, что мудрец увез его невесту Зумурут, он надел дорожное платье и отправился искать ее. Он ходил из города в город и везде спрашивал пролетающего коня из черного дерева. Но все смеялись и говорили, что таких коней не бывает и что он, наверное, сошел с ума. Однажды он пришел в большой город и остановился переночевать на постоялом дворе. Вдруг он услышал, как один путник говорил другим, собравшимся вокруг него. «О, друзья мои, я видел чудо! Расскажи нам о нем!» Попросили его И он сказал «Я был в городе Кайсарии И царь этого города пригласил меня на охоту И когда мы проезжали по лугу Мы увидели там безобразного старика и прекрасную девушку А возле них коня из черного дерева Этот конь, чудо из чудес Никогда не было коня прекраснее и лучше его Что же стало со стариком, конем и девушкой?» Спросили путника И он ответил, «Старика царь посадил в тюрьму, а коня и девушку взял к себе во дворец». Услышав это, Хасан тотчас же расспросил путника, как дойти до города Кайсарии. На следующее утро он отправился в этот город и через несколько дней дошел до его ворот. Но стражи, стоявшие у ворот, сказали Хасану, «У нас в городе такой обычай». Когда к нам приходит чужеземец, царь велит привести его к себе и расспрашивает, кто он такой и какое знает ремесло. Сейчас уже поздно идти к царю. Пойдем с нами, ты переночуешь у нас, а завтра мы отведем тебя во дворец. Они привели Хасана к себе, накормили его, а потом один из них спросил царевича, из какой он страны. «Из Персии», — ответил Хасан. Тогда другой сторож сказал... «У нас в тюрьме есть один старик-персиянин. Много я видел людей, но не встречал человека более лживого, чем он». «А в чем его ложь?» — спросил Хасан. «Он говорит, что он мудрец. Царь нашел его на лугу вместе с девушкой и конем из черного дерева. Он посадил старика в тюрьму, а коня и девушку взял во дворец. Но только эта девушка бесноватая, и если бы персиянин был на самом деле мудрец, он бы ее вылечил». а он этого не может, и царь не нашел еще никого, кто бы мог вылечить девушку. «Отведите меня к царю, и я ее вылечу», — сказал Хасан. Когда настало утро, его привели к царю, и он сказал, «О, царь, я знаю много наук и особенно хорошо знаю науку врачевания. Я лечу всех больных и бесноватых, и стоит мне посмотреть на больного, как он становится здоровым». «О, великий мудрец, тебя-то нам и нужно!» — закричал царь. «Вылечи девушку, которая находится у меня, и я дам тебе все, что ты потребуешь». «Расскажи мне, чем больна девушка», — сказал Хасан. И царь рассказал ему все, что было с девушкой, конем и мудрецом. «А что ты сделал с конем?» — спросил царевич. И царь ответил. «Он стоит у меня в сокровищнице». Тогда Хасан обрадовался и сказал, «Я хочу взглянуть на этого коня, и тогда я, может быть, найду средство вылечить девушку». Царь привел Хасана к коню, и Хасан обошел его, осмотрел и увидел, что конь целый в исправности. «Теперь я пойду посмотрю девушку», — сказал он, «и вылечу ее при помощи этого коня». Он вошел к Зумурут, и увидел, что она бьется в припадке, как бесноватая. А она не была бесноватая и делала это нарочно, чтобы царь не взял ее в жены. Хасан подошел к ней, и она узнала его и вскрикнула от радости. И Хасан велел царю выйти и сказал Зумурут, «Чтобы нам спастись, нужна хитрость. Ты увидишь, что я придумал. А теперь успокойся, и когда царь войдет, «Говори с ним ласково, чтобы он увидел, что ты выздоровела. Тогда исполнится все, что мы хотим». «Я так и сделаю», — сказала Зумурут. И Хасан вышел к царю и сказал, «О, царь, будь счастлив, болезнь девушки прошла». Царь вошел к Зумурут, а она встала ему навстречу и сказала, «Добро пожаловать». Царь обрадовался и спросил Хасана, «Как мне наградить тебя?» «Лечение еще не окончено», — сказал Хасан. «Собери твоих воинов и пойди с девушкой на то место, где ты ее нашел. Возьми с собой и коня из черного дерева. Там я уничтожу злого духа, который мучает девушку». «Пусть будет по-твоему», — сказал царь. Он поехал на луг со своими войсками с конем из царевной Зумурут. Там Хасан попросил царя и его воинов отойти от коня на полет стрелы, И сказал: Я зажгу куренье, прочту заклинание, и убью здесь духа, а потом сяду на черного коня вместе с девушкой и привезу ее к тебе. Царь отошел со своими воинами на полет стрелы, а Хасан и Зумурут сели на коня. Царевич повернул винт подъема, конь взвился в воздух и полетел. А царь-воины смотрели на коня Хасана и Зумуруд пока они не скрылись из глаз. Царь простоял на месте полдня, ожидая царевича, но он не вернулся. Наконец царь возвратился в город. Он никак не мог утешиться, что потерял девушку и коня, а его приближенные говорили ему, «Этот врач-колдун!» «И очень хорошо, что он улетел, и ты избавился от его колдовства». А Хасан, между тем, прилетел в родной город и опустился около дворца. Он женился на царевне Зумурут и в день своей свадьбы устроил пир для всех жителей города. Царь, отец Хасана... Был доволен и счастлив, что сын его вернулся живым и здоровым. А чтобы царевич не мог больше никогда летать, царь велел сломать волшебного коня.